Глава сороковая. Во дворе стоял мужчина в жёлтой форме, а с ним несколько больших коробок. «Утро доброго», — отчеканил он. «Для вас посылочка, велено занести и собрать. Ах да, ещё письмо». Он протянул запечатанный сургучом конверт. Не успев отойти от изумления, я забрала послание. И тут мужчина взмахнул рукой. Коробки взмыли в воздух и поплыли к дверям. «Ничего себе! Это макс сотрудник доставки?» «Бытовая магия — полезная штука», — с довольной усмешкой сообщил мужчина. «Идите за мной, Нейра, покажете, куда подарок ставить». «Это уже не первый человек, который называет меня Нейрой. Наверное, выгляжу представительно, хоть я пока и не получила право быть ею». На ходу я распечатала письмо, оно оказалось от Шериана. Бабуля как в воду глядела. Я пробежалась взглядом по строкам. «В прошлый раз я заметил, что вы с Мари спите в одной постели». поэтому решил, пока вы не переехали ко мне, помочь с организацией удобства и порядка. зная что ты не привыкла ничего просить, поэтому стараюсь угадывать желание. Надеюсь, не очень банально получается. До встречи на лекции. Я не заметила, как начала улыбаться. Проявление заботы было трогательным и вовсе не банальным. Кажется, Истон, как и я, любил практичные и нужные подарки. Я как раз думала купить Маруси кроватку, а он, как истинный менталист, прочёл мои мысли. Нейра, Мирелис и Лалли, Охая постоянно заглядывали в мою комнату, когда бытовой маг собирал чудесную кроватку из светлого дерева с резьбой на спинке. В комплекте с ней шли матрасы, постельные принадлежности розового цвета. маруся привлечённая суматохой, тянулась всё потрогать и попробовать на зуб. «Вот и хорошо», — приговаривал уголёк. «Будет где мне спать». «Это кровать для ребёнка», — я усмехнулась и почесала фамильяра за ухом. «От тебя столько шерсти, что впору вязать свитер». «Ну ладно, ладно, всё равно мне не нравится розовый». Перед уходом гостеприимная Нейра Мерелес напоила доставщика чаем, а мне нужно было бежать. Столько дел запланировано, а надо ещё на лекцию успеть. Несмотря на почти бессонную ночь, откуда-то брались и силы, и бодрость. Я предупреждала Нейта Энкеля, что появлюсь после обеда, а пока направилась в один из приютов на улице Синих птиц. Оттуда к нам привели Эллен, Милу и Рика. Меня проводили к смотрительнице, приятной пожилой женщине. Немного суетливая, громкоголосая, она живо интересовалась судьбой своих бывших подопечных, и, услышав, что я собираюсь исцелить их недуг, просияла. Но после моих вопросов улыбка сошла с лица. к сожалению Их родителей нет в живых. Но я знаю лекаря. Он живёт тут же, на этой улице. К нему обращаются все соседи, он должен был знать матерей этих деток. Тут все друг друга знают. А лекарь, хоть и молодой, занимается всем, и детками, и беременными, и старикам помогает. У меня сохранились кое-какие документы, я дам фамилии. Она перебирала папки в глубоком ящике, пока я терпеливо ожидала. Может, теперь хоть что-то удастся выяснить. Вдруг смотрительница спохватилась. «Стойте-ка! А как дела у малыша Терина? Он ведь тоже сейчас в вашей лечебнице вместе с остальными детьми. Почему вы о нём не спросили?» Несколько секунд я смотрела на неё, не моргая, и пыталась осмыслить услышанное. В голове завертелись осколки мыслей, складываясь в неприглядную мозаику. «Ты, Рин? «Такой худенький, с карими глазами и тёмными вьющимися волосами. Ему ещё лет пять. Вы про него?» Смотрительница закивала. «Да, всё верно. Я ведь к ним как к родным привязалась. Когда кто-то болеет грущом, когда кто-то обретает семью, радуюсь Последние её слова доходили до меня как через слой ваты. Руки похолодели. Зря я не послушала свою интуицию и не забила тревогу сразу, Зря решила, что у меня разыгралась паранойя. Тырина вовсе не забрали обратно в приют. Тогда бы он был здесь. И тот мужчина вовсе не смотритель. Он всем врал, у него был какой-то договор с Родеусом. Недаром ведь постоянно ошивался возле лечебницы. мелочка с вами всё в порядке? Женщина доверчиво заглянула мне в лицо. Может, нюхательной соли? Нет-нет, благодарю. Я, пожалуй, пойду. Забрав у неё бумаги и даже на них, не взглянув, машинально сунула в карман. «Спасибо за всё. Я навещу того лекаря, но в другой день. Пора бежать, простите». «Вы это...» — она схватила меня за локоть. «Когда вы лечите моих детишек, присылайте обратно. Им у нас было хорошо, а здоровенькие родители могут быстро найти. Особенно элен такая милая и бойкая. Но болезнь это Все странности, сами понимаете». Всем здоровы и нужны. Передайте, что тётушка Ильза их помнит и ждёт». Непонятная ревность задела что-то внутри, и я поморщилась. Хотя женщина действительно хорошая, эдакая тётушка-наседка. Я наняла извозчика и попросила довести до лечебницы. Там выпросила у Нейта Энкеля внеплановый выходной. Повезло, что практиканты Ланселли и Кейлин выполняли часть моих обязанностей. Пробегая мимо сияющей чистотой детской площадки, я ненадолго остановилась. Детишки гуляли, катались на качелях и лепили куличики из песка, ни о чём не подозревая. элен помахала мне рукой и широко улыбнулась. «Надеюсь, что скоро я смогу проводить с теми, кто мне дорог, больше времени. Пока только я делаю, что гоняюсь туда-сюда. Но именно сейчас мне надо встретиться с Истоном. Сил не отжидать, пока наступит вечер, и закончится лекция. Я же сама себя съем». а маленький тырин, возможно, где-то страдает. «Ты думаешь, имеет место похищение ребёнка?» Шерриан нахмурился и задумчиво потёр подбородок. «Я до последнего не хотела верить, но всё возможно. Может, бывший главный лекарь вообще детьми торговал? Его надо как следует прижать и допросить. А если там целое змеиное гнездо? Служба благое Марсея мне тоже не понравилась». Я вспомнила неприятную женщину и суету Нейта Лерхина. Мы стояли у окна в кабинете Истона. Как я бегала по коридорам Академии с выпученными глазами, пытаясь его отыскать, — отдельная история. Он как раз закончил читать лекцию адептов четвёртого курса и столкнулся со мной у дверей аудитории. Родеусом занимался отдел по финансовым преступлениям. Насколько я знаю, менталисты с ним дел не имели. Но если это правда, если он не только вор... то этот лекарь влип по самые уши. Истон сжал кулак и опустил его на стол, едва сдерживаясь, чтобы не ударить по нему со всей силы. «Прости, я тоже сначала подумал, что ты просто слишком подозрительная. А оказывается, в тебе кричала интуиция менталиста. Ты сможешь передать мне образ его сообщника? Помнишь, мы практиковались. Ты ещё была в паре с Танатаром. И не переживай, теперь я лично возьму это дело на контроль». Я кивнула и попыталась сосредоточиться. Это оказалось сложно, учитывая, что в голове творился полный бардак. Надеюсь, я не отправлю Истину ничего лишнего. Сейчас не самое подходящее время, чтобы делиться своим секретом. мы оба сейчас дёрганы, и для начала надо найти мальчика. Положив пальцы на виски менталиста, я вспомнила первый день в лечебнице. Как возле кабинета Родеуса столкнулась с черноволосым мужчиной. Образы получались путанными, но мне, наконец, удалось выделить самое важное. Шерриан плотнее прижал мои пальцы к вискам и вздохнул. «Понял. Займусь этим прямо сейчас, чтобы не откладывать. А с тобой можно?» — робко попросила я, но Истон покачал головой. «Если понадобится твое участие, я дам знать». «Но сегодня придется отменить лекцию для вольнослушателей». Он достал с полки журнал, сделал какую-то отметку и спросил между делом. «Заказ доставили. Я только сейчас вспомнила о подарке. Совсем из головы вылетела. Прости, забыла поблагодарить. Кроватка чудесная. Мари сразу понравилась. Нам надо чаще общаться». Он дёрнул краешком губ, будто собирался улыбнуться. Нас прервал звук открывшейся двери. В проёме стоял Танатар, прижимая к себе стопку бумаг. «А вот и его высочество. Ты принёс доклады». Тан кивнул мне и протянул нож у декана. Там не всё. Юстин, как обычно, потерял свой доклад. А Далейн чем-то отравился и весь вечер животом мучился. Истин глядел адепта со скепсисом. Тяжело быть старстой, правда? Приходится выгораживать своих непутевых товарищей. А с другой стороны злобный декан, да? Танатар покраснел. Стой. Я сделала шаг вперёд. Кажется, Тан говорил, что видел того незнакомца. Я напомнила юноше нашу тренировку. Он сморщил лоб, а потом неуверенно кивнул. Ну, вроде лицо знакомым показалось, но мало ли. Не помню, где я мог его видеть. Имени не знаю тем более. Так вспоминает, и менталист, или кто. Тобой займусь позже, использую технику погружения в память. Это, кажется, и есть та техника дверей, которую я недавно пробовала на себе. Лучше всего её делать в покое, тишине и одиночестве, а не как я. «Жду отчёта, а пока решу вопрос с Радеусом. Мы втроём вышли из кабинета, и Шериан сказал, «Я сам с тобой свяжусь». В ладони лёг какой-то предмет. Я опустила глаза. Это была серебряная брошь в виде булавки, украшенная блестящим чёрным камнем. Кажется, так выглядели артефакты для связи, которые использовали местные маги. Я проводила истинно взглядом и заметила, что Танатар всё ещё топчется рядом». Что случилось, что вы оба такие нервные? Пока мы шагали в направлении академического сада, я рассказала молодому принцу о случившемся. Если Нейт Шерриан за что-то взялся, он уже не отступится. Наш декан — сам упрямый декан в мире. А я сегодня покопаюсь в своей памяти. Если действительно что-то серьёзное, я поговорю даже с отцом. Правда, мы почти не видимся, он всегда занят. Я не завидовала Тану. Тяжело быть королевским сыном. И требования выше, чем к детям простых родителей. Танатар, я на тебя рассчитываю. Хорошо, что мы сегодня встретились. Я выдавила улыбку. Да, кстати, принц хлопнул себя по лбу. Я как раз хотел сходить на лекцию для вольнослушателей, чтобы увидеться с тобой. Надо обсудить кое-что по проектам. Я, конечно, мог выяснить, где тебя найти, но в город меня отпускают только в сопровождении охранника. Он с досадой поморщился. Тот глаз с меня не спускает и пугает своим видом всех вокруг. Когда мы сели на скамью у фонтана, мимо пронеслись уже знакомые адепты, друзья Танатара. «Эй, ребята, в столовую не хотите?» — спросил здоровяк Гоберт. Он покраснел и запыхался, видимо, спешил на запах пирожков. «Некогда, у меня дела», — пробурчал Тан. «А папа знает, что ты себе присмотрел эту красавицу». Рядом возник Хлай и толкнул друга в плечо. «Прекрасно выглядишь, Анис». В ответ мы оба лишь закатили глаза. Мы-то знали, что в наших отношениях нет никакого романтического подтекста. Когда шутники скрылись за деревьями, Танатар принялся рассказывать о том, что ещё успел придумать. «Я была благодарна юноше за то, что отвлекает от дурных мыслей и тревожного ожидания». Он подошёл к делу со всей серьёзностью. Даже сделал примерные подсчёты, во сколько обойдётся короне открытия детских садов и жалованье нянек. «На осуществление проекта уйдёт несколько лет», — рассказывал Тан. «Завтра надо сдать в министерство. Надеюсь, его одобрят. Это моя первая самостоятельная работа. Отец будет тобой гордиться». Парень раскраснился от похвалы. А что касается опеки брошенных детей... Здесь всё непросто. Нельзя заставить людей кого-то усыновить. Это должно быть собственное желание, так? Я думаю, что некоторые известные и уважаемые люди могут на своём примере показать, какое это благородное дело и обратить внимание на проблему. Несмотря на молодость и некую оторванность от реальности, Титан говорил дельные вещи, и мне его мысли нравились. Я даже знала, чей пример может вдохновить остальных, ведь он уже согласился. На улице смеркалось, когда я снова распахнула двери лечебницы. У входа меня уже ждал уголёк. А тыста навестей пока не было, и я сама решила кое-что проверить. На пути к бывшему кабинету Радеуса нам никто не встретился. Я хотела воспользоваться ключом, но дверь была открыта. «Нейт Телерхен?» Лекарь вздрогнул от неожиданности и разжал пальцы. По полу вокруг него разлетелись листы бумаги. «Что вы тут делаете?» Я не ожидала увидеть его здесь, поэтому тоже застыла. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, пока уголёк не издал угрожающий мяв. «Мне кажется, или он хочет что-то стащить?» — спросил фамильяр подозрительно. Я, да вот, кое-что забыл. Он засуетился, не зная, куда деть руки. Я сделала несколько шагов к нему, пытаясь рассмотреть, что за документы хотел взять лекарь. но тот проворно сел на корточки и начал сгребать их в кучу. «Я сейчас уйду, ничего важного. Задержитесь немного». Я наступила носком туфли на одну из бумаг, не позволяя загребущим рукам Лерхина её выдернуть. «Зачем?» — спросил он с опаской. «Это вы мне объясните, зачем вам понадобились документы на детей?»